«Самое заветное мое желание!» Элли радостно воскликнула. «Ах, друзья мои! Как я рада! Теперь вас двое, и у вас два заветных желания! Поплывем, э -э, то бишь пойдем с нами!» Добродушно согласился Страшила. Железный дровосек попросил Элли доверху наполнить маслом масленку и положить ее на дно корзинки.